На следующий день после завтрака Хуан Вэньбин отправился к начальнику области в сопровождении слуги, несшего корзину с подарками. Начальник только что закончил свой утренний прием в управлении и возвратился домой. Хуан Вэньбин попросил слугу, который впустил его, доложить о нем начальнику. Прошло довольно много времени, прежде чем вышел слуга и пригласил Хуан Вэньбина пройти во внутренние комнаты. Здесь его встретил сам Цай дзю и после обычных приветствий Хуан Вэнь Бин преподнес начальнику области свои дары. Затем они уселись на местах, предназначенных для хозяина и гостя. И Хуан Вэнь Бин сказал, «Я приходил к вам, господин начальник, еще вчера». Но в доме было много гостей, и я не решился беспокоить вас. А сегодня опять пришел засвидетельствовать вам свое почтение. Помилуйте, мы же с вами близкие друзья, — укоризненно промолвил Цай Дзю. Вам ничто не мешало пройти прямо к нам. Конечно, моя вина в том, что я не встретил вас. В это время слуги подали чай. За чаем Хуан Веньбин обратился к хозяину дома. «Разрешите спросить, Ваша милость, не получали ли вы за последнее время известий от вашего уважаемого батюшки, советника императора?» «Только позавчера получил от него письмо», — последовал ответ. «Разрешите полюбопытствовать, что нового в столице?» Ну и батюшка написал о том, что историк-астроном Доложил императору о результатах наблюдения за небесными явлениями. Установлено, что свет созвездия Большой Медведицы падает на южные владения княжеств У и Чу. Это знамение того, что там могут появиться лихие люди. В этих местах необходимо установить строжайшее наблюдение и уничтожать мятежников. Вдобавок ребятишки на улицах распевают какие-то подозрительные песенки. В доме дерево, взрастивши, причинит стране несчастье, тот подымет меч мятежный. У кого вода с работой, тридцать шесть вояк не в туне, в миг зажгут мятеж в шандуне. Ну и вот, в связи с этим, мой отец приказывает мне быть особенно осторожным, «В моей области», — закончил начальник. Выслушав это, Хуан Вэнь долго сидел, задумавшись, и потом с улыбкой сказал, «Ваша милость, а ведь это дело — непростая случайность». С этими словами он вынул из рукава стихи, который списал со стены в харчевне Сюнь Ян Лоу. Передавая листок начальнику Цай Цю, он добавил, Я не думал, что этот человек находится здесь. — Да ведь это же мятежные стихи! — воскликнул Цай Дзю. — Где вы их раздобыли, господин тунпань Вчера вечером, когда я не осмелился войти в ваш дом, — отвечал Хуан Вэньбин, — я возвратился на берег реки и, не зная, как убить время, зашел в Сюньян Лоу. Там я стал читать стихи, написанные праздными людьми на стене, и среди них нашел вот эти. — А кто же мог их написать? — удивленно спросил начальник области. — Тут точно указано имя этого человека, — сказал Хуан Вэньбин. Под стихами стоит подпись. Написал Сун Дзян из Юньчена. — Но кто же он, этот Сун Дзян? — снова спросил начальник. А он сам об этом ясно пишет, — промолвил Хуан Венбин. Прочтите слова. Я в несчастье попал, я людьми заклеймён мне Цянчжоу, что плен, мне лишь муки даны. Нет никаких сомнений, что это какой-то ссыльный, один из заключенных в военном лагере. Да что же может сделать какой-то ссыльный преступник? удивился начальник Цай-Дзю. «Нет, ваша милость», — возразил Хуан Вэнь Бин, «вы не должны так относиться к нему. Ведь и те подозрительные песенки, которые мальчишки распевают на улицах, и сообщение вашего почтенного батюшки имеют прямое отношение к этому человеку». «Да откуда же это видно?» — с недоумением спросил начальник области. «Подумайте сами». Отвечал Хуан Венбин. Недаром в песенке говорится, что бедствие для страны заключается в доме и дереве. Это означает, что человек, который должен разорить страну, носит фамилию Сун. И иероглиф, который состоит из двух знаков «дом» и находящегося под ним знака «дерево». Теперь дальше. глава разбойников состоит из иероглифов «вода и работа». Это говорит о том, что имя человека, который подымет народ на восстание, состоит из иероглифа «дзян» в значении «река». Тот, кто написал эти мятежные стихи, как раз и носит фамилию Сун, а имя его «дзян» само небо предопределило, чтобы это дело попало к вам в руки вы спасете народ а что же тогда значит слова тридцать шесть вояк не в туне в миг зажгут мятеж в шандуне спросил начальник области это может означать либо годы либо число участников отвечал хуан вньбин а что касается слов зажгут мятеж в шаньдуне так ведь уезд Юньчен и находится в Шандуне. Здесь уже полное совпадение. — А верно ли, что этот человек находится здесь? — спросил начальник области. — Слуга в харчевне Сюньян Лоу сказал мне, что какой-то человек написал эти стихи позавчера, — произнес Хуан Вэньбин. — Да ведь не так уж трудно установить, кто он такой. — Стоит вам только просмотреть списки заключенных, и вы сразу узнаете, есть здесь такой человек или нет. — Вы очень умны и дальновидны, господин Тунпань, — похвалил его Цайдзю и тут же приказал принести из канцелярии списки заключенных. Вскоре посланный вернулся, передал списки начальнику области, и тот стал просматривать их. Действительно, в конце списка он нашел запись о том, что в пятом месяце в лагерь прибыл новый ссыльный сундзян из уезда Юнчен. Увидев эту запись, Хуан Венбин сказал, «Вот это и есть тот самый человек, о котором распространяются слухи. Это дело не шуточное, тут медлить нельзя» а то об этом могут проведать те, кому не следует. Необходимо срочно арестовать его и посадить в городскую тюрьму. А там уже можно будет подумать, что делать дальше. — Вы совершенно правы, — согласился начальник области. И тотчас же пошел в управление и приказал вызвать главного начальника тюрем Дайдзуна. Когда тот, кланяясь, вошел к нему, Цай Цзюни медленно отдал приказание. «Сейчас же отправляйтесь в лагерь для ссыльных, и там возьмите под стражу преступника Сунцзяна из уезда Юнчен, написавшего мятежные стихи в харчемне Сюньянлоу. Не теряйте времени!» Выслушав это распоряжение, Дай Цзюн ужаснулся и мог только в душе воскликнуть. «Беда! Беда!» Выйдя из присутствия, он отобрал несколько надзирателей и дал им такое наставление. «Идите сейчас же к себе домой и захватите свое оружие, а потом собирайтесь в кумирнии Ченхуан, который находится рядом с моим домом». Когда надзиратели разошлись по домам, дайдзун прибегнув к своему волшебному способу, в один миг очутился в лагере. Здесь он сразу же прошел в канцелярию к Сун-Дзяну. А тот, поспешно поднявшись навстречу и приветствуя Дай-Дзуна, сказал, «А я позавчера был в городе и повсюду искал вас, уважаемый друг, но так и не смог найти. Мне в одиночестве было скучно, и я отправился в сюнь ян и выпил там целый кувшин вина». Но вот уже второй день, как у меня шумит в голове. Никак не могу прийти в себя. Дорогой брат, обратился к нему Дайдзун. А что вы написали там на стене? Да кто же помнит, что ему приходит в голову в хмелю, удивился Сундзян. Так вот, сказал Дайдзун. Меня только что вызвал к себе начальник области И приказал доставить к нему в управление преступника, написавшего мятежные стихи Сюнь-Ян-Лоу, сун из юнь Когда я услышал об этом, мне стало страшно за вас. Я должен явиться сюда со стражниками, но пока сказал им, чтобы они собрались около кумирни Чен-Хуан, а сам пришел к вам, чтобы предупредить об опасности, дорогой брат. Что ж теперь делать? Как освободить вас? Сунзян почесал затылок и тяжело вздохнул. Ну, теперь я погиб. Я хотел бы, дорогой брат, посоветовать вам, как спастись, сказал Тайдзу. Не знаю только, как вы на это посмотрите. Сейчас мне нельзя здесь задерживаться. Я должен прийти сюда с людьми, чтобы взять вас под стражу. Вам же я советую растрепать волосы помочиться прямо на пол лечь в эту лужу и притвориться сумасшедшим а когда я приду сюда со стражниками несите несусветную чушь и прикидывайтесь ненормальным тогда я вернусь к начальнику области и доложу ему об этом я очень признателен вам дорогой друг за этот совет сказал растроганный сунзя разрешите надеяться что вы «Не оставите меня своей помощью и в дальнейшем». После этого Дай Цзун простился с Сунцзяном и сразу же оказался в городе возле кумирни Ченхуан, где его ожидали стражники, и поспешил с ними в лагерь. Здесь Дай Цзун нарочито громко закричал. «Кто здесь недавно прибывший преступник Сунцзян?» Дежурный надзиратель провел их всех в канцелярию. Тут они увидели сундзяна который с растрепанными волосами сидел прямо на полу в луже собственной мочи. Дай Цзуна со стражниками он встретил такими словами. — Что это еще за чертовы люди? — Схватить этого мерзавца! — заорал Дай Цзун. А Сунцзян, вытаращив глаза, полез в драку и в то же время выкрикивал все, что ему приходило в голову. «Я зять императора, сын неба!» — кричал он. «Мой тесть послал меня сюда, во главе стотысячного войска, чтобы я истребил всех вас в цзэн Впереди нас идет сам владыка преисподней, великий князь яньло а за нами следует князь зла полководец У-Дао. Сын неба передал мне золотую печать, которая весит больше восьмисот дзини». Эта печать дает мне право перебить всех вас чертей. — Да он сумасшедший! — в один голос сказали стражники. — Куда такого тащить? — Правильно говорите, — согласился с ними Дайдзун. — Надо раньше доложить начальнику. Ну, а если он потребует, тогда мы придем опять и заберем этого сумасшедшего. И все они отправились в областное управление, где их ожидал начальник. Цай дзю Дай дзун доложил ему. А Сун Цзян-то умалишенный. Он ходит под себя и не обращает на это никакого внимания. Он весь выпачкался нечистотами. Так что и смотреть тошно, и несет всякий вздор. Поэтому мы и не решились тащить его сюда. В тот момент, когда Дай Цзюн хотел расспросить Дай Цзюна подробнее, сидевший за ширмами Хуан Вен Бин, поспешно вышел и, обращаясь к начальнику области, сказал, «Вы не верьте этим словам. Стихи сундзяна и манера его письма совсем не свидетельствует о том, что он сумасшедший. Тут какая-то хитрость. Но чтобы там ни было, прежде всего его надо доставить сюда. Если он сам не может прийти, так надо его принести». — Вы совершенно правы, господин Тунпань, — сказал начальник области. И, обращаясь к Дайдзуну, приказал. — чтобы с ним ни было, доставьте его сюда. С болью в душе Дайдзун снова отправился со стражниками в лагерь. Там он сказал сундзяну Дорогой брат, нас постигла неудача. Вам придется пойти с нами. И, посадив Сунцзяна в бамбуковую клетку, Они понесли его в город. Придя в областное управление, они поставили клетку перед начальником. "Подведите этого мерзавца сюда", приказал тот. Стражники исполнили приказание и сказали Сунзяну, чтобы он стал на колени перед начальником. Но где-то разве мог Сунзян стать перед ним на колени? Свирепо таращив глаза, он закричал, показывая пальцем на Цайдзю. — Это еще что за мерзкая тварь? Да как он смеет задавать мне вопросы? — Я зять самого императора. Тесть послал меня во главе стотысячного войска перебить всех в сян -Джоу. Впереди идет сам властитель преисподней, а за мной следует князь зла полководец Удао. У меня золотая печать весом в восемьсот с лишним дзини. — Если хочешь избежать смерти, так прячься скорее, а то я сейчас всех вас прикончу. Начальник области смотрел на Сунцзяна и не знал, что делать. Тогда Хуан Веньбин, обращаясь к нему, сказал. — Вызовите из лагеря надзирателей и стражников и спросите, был ли этот человек сумасшедшим уже тогда, когда прибыл в лагерь. Или же он сошел с ума на этих днях? Если он был ненормальным, когда его доставили в лагерь, тогда можно поверить, что это действительно так. Если же его сумасшествие началось недавно, то это уловка. Вы совершенно правы, — обрадовался такому совету начальник области и тотчас же послал в лагерь. Надзиратели и стражники явились в областное управление, и, не осмелившись солгать, показали все, как было. Когда этот человек пришел в лагерь, он был совсем здоров, и вот только сегодня сошел с ума. Услышав это, начальник области сильно разгневался и, подозвав тюремных стражников, приказал им связать сундзяна и всыпать ему 50 ударов палками. Сунцзян был избит до полусмерти, кожа его во многих местах была содрана, и кровь текла ручьями. Видя все это и страдая в душе, Дай Цзун ничего не мог сделать, чтобы помочь своему другу. Вначале сунзян продолжал еще нести какую-то несуразицу, но потом боль, причиняемая ударами палок, стала невыносимой, и он признался. Я виновен в том, что в состоянии опьянения Написал мятежные строки. Других намерений у меня не было. Начальник области приказал подробно записать показания Сунцзяна. Надеть на него колодки весом в 25 дзиней, как и обычно надевают на преступников, приговоренных к смерти, и бросить его в тюрьму. Сунцзян был до того избит, что не мог даже двигать ногами. Его заковали и припроводили в тюрьму, где поместили в камеру смертников. Дай Цзун старался помочь своему другу всем, чем только мог, и приказал тюремным стражникам внимательно относиться к Сунцзя. Он сам готовил и приносил ему пищу. Однако все это к нашему рассказу уже не относится. Далее речь пойдет о том, как начальник области пригласил к себе домой Хуан Вэньбина и пройдя с ним во внутренние покои, еще раз выразил ему свою благодарность и сказал: "Если бы не ваш высокий ум и проницательность, господин Тун Пань, то этот мерзавец обманул бы меня". "Ваша милость, вы не должны медлить с этим делом", настаивал Хуан Вэньбин. "Напишите письмо И сейчас же отправьте его в столицу вашему уважаемому батюшке. Это важное государственное преступление. И, кстати, спросите, не доставить ли этого преступника живым в столицу. В этом случае они должны будут прислать за ним тюремную повозку. Если же не затребует из опасения, что он может сбежать по дороге, то вы казните его здесь и этим предотвратите большие бедствия в будущем. Несомненно, сам император обрадуется, когда узнает об этом. «Все, что вы говорите, господин Тунпань, очень резонно», — сказал на это начальник цай «Я немедленно отправлю к батюшке гонца с письмом и напишу также о ваших, господин Тунпань, заслугах и попрошу отца, чтобы он лично доложил о вас императору. Тогда вы в самом недалеком будущем Получите высокое и почетное назначение, и сможете наслаждаться славой и почестями. — Вся моя жизнь зависит от вас, ваша милость, — сказал, низко кланяясь Хуан Веньбин. — За вашу доброту я буду вечно обязан вам. Хуан Веньбин поторопил начальника области написать письмо и приложить печать, а потом спросил. С кем же вы пошлете это письмо? Есть у вас доверенный человек? Я пошлю начальника тюрем Дайдзуна, сказал Цайдзю. С помощью какого-то волшебства он может пройти в день 800 ли. Завтра же он отправится с письмом в столицу и в каких-нибудь 10 дней проделает путь туда и обратно. Ну, если он сможет так быстро доставить это письмо, то лучшего, конечно, и желать нельзя, ответил на это Хуан Венбин. В этот день начальник Цайдзю устроил во внутренних покоях угощение в честь Хуан Венбина. И лишь на другой день тот распрощался и вернулся к себе в Увэйдзю. Далее следует сказать о том, что начальник области Цайдзю уложил драгоценные украшения в две корзиночки и опечатал их. На следующее утро он вызвал к себе на дом Дайдзуна и сказал, — Я приготовил подарки и письмо, которые хочу отправить в восточную столицу советнику императора, моему отцу. 15 числа, шестого месяца, день его рождения. Времени осталось мало, и только ты один можешь доставить посылку к сроку так что будь любезен, не откажи взять на себя этот труд. Дождись ответа, и сейчас же возвращайся обратно. Я щедро награжу тебя. По дороге нигде не задерживайся, чтобы не вышло каких-нибудь неприятностей. Дай Цзун не мог не выполнить этого приказания. Ему оставалось только взять письмо и посылки. Поклонившись начальнику области, он пошел домой, и приготовившись в путь, заглянул в тюрьму попрощаться с Ундзяным и успокоить его. "Дорогой брат", сказал он. "Начальник области посылает меня в столицу, но через 10 дней я вернусь обратно. В доме советника императора я постараюсь познакомиться с нужными людьми, чтобы спасти вас от беды. В мое отсутствие у вас не будет недостатка в пище, так как я велел Ликую, готовить и приносить вам еду. Уж потерпите несколько дней. Я не теряю надежды, дорогой брат, что вы спасете меня, промолвил Сунцзян. Тут дайдзун вызвал Ликуя и в присутствии Сунцзяна обратился к нему с такими словами. Наш уважаемый брат по неосторожности написал мятежные стихи. И за это его посадили в тюрьму. Чем все это кончится, еще неизвестно. Сейчас меня посылают в восточную столицу, но я скоро возвращусь. А пока поручаю тебе каждый день приносить еду нашему почтенному брату. А что же особенного в том, что он написал мятежные стихи, удивился Ликуй. Мало ли было случаев, когда мятежники становились сановниками. Будьте спокойны и отправляйтесь в восточную столицу. А здесь, в тюрьме, пусть только кто-нибудь попробует тронуть его. Будут к нему относиться хорошо, все будет в порядке. А если нет, я рассеку его обидчика надвое своей секиры. — Смотри же, брат, будь осторожен, — повторил перед уходом Дай Цзун, наставляя Ликуя. — Не пей лишнего и не забывай приносить еду нашему почтенному брату. Напьешься, так он будет сидеть голодным. Дорогой брат, — отвечал на это Ликуй, — вы можете идти со спокойной душой. Если же у вас есть еще хоть какое-то сомнение на этот счет, то даю слово, что с сегодняшнего дня и до самого вашего возвращения в рот не возьму вина а потом уж наверстаю потерянное, пока буду неотлучно находиться при нашем уважаемом брате Сунцзяне и во всем прислуживать ему. Ну, дорогой друг, если ты так твердо решил заботиться о нашем почтенном брате, то я очень доволен, — сказал Дай Цзун и в тот же день отправился в путь. а Куй действительно совсем бросил пить и все время находился в тюрьме, ухаживая за Сунзианом и ни на шаг не отходя от него. Однако мы пока больше не будем об этом рассказывать, а вернемся лучше к Дай Цзун. Придя домой, он сменил обмотки на ногах, надел пеньковые туфли на восьми завязках и желтую цвета абрикоса рубашку. Затем подпоясался и вложил в пояс табличку с обозначением своей фамилии и должности. Надев на голову новую повязку, он спрятал в сумку письмо и, завязав ее, взвалил на плечи корзиночки и тронулся в путь. На дороге за городом он вынул четыре бумажки с заклинаниями и привязал подвиг каждой ноге, шепча при этом какие-то слова. И в тот же миг очутился далеко от зан -Джоу он шел безостановочно до самого вечера и заночевал на постоялом дворе здесь он снял с ног бумажки с заклинаниями потом сжег жертвенные деньги из золоченной бумаги в честь духов дорог и лег спать на следующий утрон встал выпил закусил и выйдя из постоялого двора снова подвязал к ногам бумажки с заклинаниями подхватил корзиночки и пустился в дальнейший путь Дай Цзун шел так быстро, что в ушах у него свистел ветер, а ноги едва касались земли. По дороге он еще поел немного овощей, и, когда наступил вечер, снова заночевал на постоялом дворе. Поднявшись перед рассветом, во время пятой стражи, он с привязанными к ногам бумажками по холодку пошел дальше. Было уже часов десять утра, когда он прошел примерно триста ли, Но ему так и не попался по дороге чистый трактирчик.